Я ничего не слышал о супермаркетах и не бывал ни в одном, пока мне не стукнуло, даже и догадаться не могу, сколько лет. Если нам требовалось ежевика для пирогов, которые пекла миссис Райсборо, ежевично-яблочных, я усаживал в коляску мою маленькую сестру Джо, провозил ее по тропе для верховой езды и самолично собирал ягоды. В октябре... Готовилась смесь для рождественских пудингов и разливалась по чашам яблочное желе. Уверен, множество людей проделывает то же самое и сейчас. Возможно, их даже больше стало, благодаря разгулу конкурсов на лучший пирог или плюшку, которые занимают ныне немалую часть времени на всех телеканалах. Винному камню и засахаренному дуднику повезло в этом смысле меньше. По всей нашей стране мужчины и женщины все еще выращивают овощи, яблоки, груши, ягоду. Надеюсь, моя детская идиллия не представится им слишком непонятной. Конечно, для меня детство и близко к идиллии не лежало, каким бы прекрасным оно не может и должно казаться по прошествии столь долгого времени после стольких перемен в обычаях и нравах. В нашем распоряжении имелись травяной теннисный корт и бадминтонная лужайка, но по какой-то причине мы на них почти не бывали, разве что приходили туда с гостившими у нас американскими кузенами. За конюшнями, Стоял коттедж с собственным огородом. Там жила работавшая отца супружеская чета. С коттеджем соседствовал полный крикливых гусей загон. Я часто сгонял этих агрессивно шипевших птиц к стволу грецкого ореха, вокруг которого они гагакали и хлопали крыльями, как будто он был священным храмом, которые вот-вот осквернят и разрушат язычники. Я хоть и вырос в деревне, но отношения с животными у меня никогда не складывались. В заросшем, чем попало, старом хлеву и на обнесенном зеленой изгородью земельном участке, полном сломанных солнечных часов и засоренных прутков, мы с моей сестрой Джо находили, приручали И, наконец, притаскивали в дом одичавших кошек с котятами, которых выдворял из своего жилища почти невероятно эксцентричный священник деревенской церкви. Будучи человеком глубоко религиозным, он не мог, конечно, поверить, что у любого животного есть душа, и потому считал, что их можно выбрасывать в свое удовольствие на улицу, как мусор. «Лошадей у нас не было» поскольку отец превратил стоявшие напротив дома монументальные конюшни в лабораторное здание. Он был конструктором, физиком, инженером-электронщиком. Дать точное определение невозможно. Конюшенные кормушки наполнялись инструментами, стоило токарными и фрезерными станками и иной машинерией. В огромных помещениях наверху, где, наверное, спали когда-то грумы, поселились осциллографы, амперметры и электронные приборы самого удивительного и непостижимого рода. После 10-20 лет его работы ароматы припоя, чистящего средства и фреона изгнали все же десятками лет стоявшие здесь запахи навоза, соломы и седельного мыла. Рибхэм. Ближайшая к нам деревня, в которой имелись настоящие магазины и пабы, находилась в трех милях от дома, и обитатели ее думали о моем отце, в тех редких случаях, когда он попадался им на глаза, как о сумасшедшем изобретателе, с двух заглавных букв. Если ему по какой-то причине, мама, скажем, лежала в постели с гриппом, приходилось отправляться туда за табаком. Он, совершенно как иностранный турист, вставал посреди почтовой конторы, потерянно протянув перед собой ладонь с деньгами и ожидая, когда из нее вынут нужное их количество. Думаю, он немного пугал деревенских жителей, а вордсвортов мир, стяжаний и трат пугал отца. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, как пугал он меня. Я видел в нем сплав мистера Мертстона с Шерлоком Холмсом, с легкой примесью дяди Квентина из «Великолепной пятерки». Примечание. Написанная Эннет Блайтон. «Серия детских детективов». Конец примечания. С последним его роднили зловещее мрачное лицо, и нетерпимое до рыка отношение к неподобающему поведению детей, а с великим детективом – нечеловеческий блеск ума и худоба курильщика трубки. Сам Холмс заметил однажды, что гений – это бесконечная способность по части страданий, а я, какой бы благоговейный страх ни внушал мне отец, какие бы гнев и ненависть к нему меня не обуревали, ни разу не усомнился в том, что он самый настоящий гений и есть. Да и сейчас не сомневаюсь. Не уверен, однако, что между семью и девятнадцатью годами мог встретить его взгляд или услышать его недовольное фырканье, ворчание и вздохи без того, чтобы не ощутить острое желание обмочить штаны или унестись прочь, рыдая от унижения и страдания. Сейчас, на девятом десятке лет, он сооружает, начав с нуля, 3D-принтер собственной конструкции. И я, зная его достаточно хорошо, питаю полную уверенность, что когда он закончит, мы получим самое надежное и элегантное устройство – из всех присутствующих ныне на рынке. Мама была и остается самым теплым и добрым человеком из всех, кого вы когда-либо знали. Однако любовь ее и чувства долго были и всегда будут обращены прежде всего к отцу. И vice versa. примечание наоборот, латинской, конец примечания. «Как тому и быть надлежит? Их брак всегда казался мне настолько идеальным, что я нередко гадал, не он ли сгубил мои шансы достичь отношений хоть в чем-то столь же совершенных? Чушь, конечно, поскольку и брат мой, и сестра блаженно счастливы в своих браках. Дальше в этой книге мы еще доберемся, если у вас хватит терпения» до наиболее вязких топей, наиболее зловонных и грязных болот моей бесполезной и отталкивающей личной жизни. Пока же нам еще предстоит покончить с повторением пройденного. Одна из замечательных услуг, оказанных Роулинг всем английским писателям определенного поколения, состоит в том, что о проводах в школу детям можно больше не рассказывать. Разумеется, никакой Хогвартс-экспресс семилетнего Стивена не ожидал, и ни сливочного пива, ни волшебных шоколадных лягушек он тоже не видел, но все остальное было, в общем и целом, очень похоже. В школьных вагонах немыслимо взрослые на вид двенадцатилетки нахлобучивали на головы конотье или махали ими из окон, а мы напрягались, как муллы, и цеплялись за наших матерей, воображая близящиеся месяцы разлуки, которые нам предстоит провести в обществе этих устрашающих старших учеников. Они решат, что я дурак. Они решат, что я слабак. Они решат, что я зауряден. Какие только волны незрелой несостоятельности не окатывали меня. Лишь два года спустя, читая незаменимую антологию Нэнси Митфорд «Положение обязывает», я узнал, что слово «заурядный» используется лишь «заурядными», так сказать, людьми. Новость довольно удручающая. Примечание. Нэнси Митфорд. 1904-1973 годы английская писательница и журналистка, была редактором названного Фраем сборника статей, в котором и сама участвовала как автор. Конец примечания. До того, как лет десять, что ли, назад под Дингтонгский вокзал почистили, отмыли, обновили и украсили памятником его прославленному и благородному медведю, я и близко к нему не мог подойти без того, чтобы меня не хватил приступ медвежьей болезни. Каждый, с кем мы знакомимся, и это продолжается до конца жизни, сильнее нас, лучше знает систему, видит нас насквозь и находит увиденное решительно никуда не годным. Каждый, кого ты встречаешь, несет, так сказать, за спиной здоровенную дубину, а у тебя только и есть что ватная палочка. Думаю, я уже писал об этом когда-то или, может, спер у кого-нибудь. В любом случае, мое наблюдение вряд ли можно назвать свежим, и я сильно удивлюсь, если вы с ним не согласитесь. Весь остальной мир был на том уроке, который мы пропустили по причине зубной боли или приступа поноса, том, где они, все прочие ученики узнали, как этот самый мир устроен, и с тех пор чувствуют себя в нем легко и уверенно, а вот мы, все мы, урок пропустили, и с тех пор чувствуем себя беззащитными. Другим известен некий секрет, и никто из них не знает его лучше, чем дети, которые на несколько лет старше тебя. В семь лет отправиться за 200 миль от дома в приготовительную школу, это, как и тележка рыботорговца, как подвешенные в 1880-х годах колокольчики для прислуги, как стрепуха, что принимает овощи от почтительно снявших шляпы садовников, представляется безумно глупым, английским, величавым и устарелым. А стало быть, Вам следует понять, прежде чем я двинусь дальше, что, вопреки всему мною уже сказанному, мы были бедны. Не как церковные мыши, не бедны по-крестьянски, а просто бедны в сравнении с людьми самого разного рода, посылавшими своих детей в такие же школы, как моя. Бедны в сравнении с теми, чьи званые обеды посещались моими родителями, «Да-да, званые обеды, куда мужчины являлись в галстуках-бабочках и где женщины удалялись, так сказать, после сыра из столовой в гостиную, дабы позволить мужчинам прибегать в разговоре к крепким выражениям, курить сигары и пить портвейн. Мама поделилась со мной своим верным, я полагаю, мнением, что это давний и ныне отмерший ритуал Отмерший, могу вам сказать, даже в королевских дворцах, но о них несколько позже. На самом деле позволял женщинам посещать уборные, не привлекая внимания мужчин к тому обстоятельству, что эти сладостные создания носят в себе такие штуки, как мочевой пузырь, который им, подобно любому мужчине и любой лошади, необходимо опорожнять. Мы были бедны в том смысле, что мама водила древний Остин А35 с пощелкивавшими индикаторами, а отец Остин 1800, произведенный в пору расцвета британской некомпетентности во всем, что касалось двигателей, а перед ним заездил до полной неупотребимости ровер 90. «Мы никогда не ездили в отпуск». А всякий раз, как в пору моего детства и отрочества мы с мамой отправлялись в обувной или одежный магазин, я, помнится, ежился и корчился от смущения, когда она объясняла, слишком громко на мой слух, что та или эта пара обуви разорительно дорога, а эти брюки ей вряд ли по карману. Рос я, разумеется, быстро, а средств на покупки у нее было мало. Школьную учебу... Каким-то образом мы с братом оказались в двух не так чтобы безумно великолепных, но тем не менее едва ли не самых дорогих частных школах Англии, оплачивал, я в этом уверен, мамин отец, милый моему сердцу еврейский иммигрант, который умер, когда мне было десять, и которого мне хотелось бы, очень хотелось бы узнать получше. И рос я с вполне иллюзорным, необоснованным, сказали бы мы сейчас, чувством горестной обездоленности. Признание это повергает меня в замешательство, ибо, чего мне спрашивается, не хватало. Какой надо быть дешевкой, чтобы считать сельский особняк с прислугой и огромными комнатами ужасным? а в современном доме с цветными телевизорами, газовыми плитами, морозильниками, ковровым покрытием и центральным отоплением видеть несбыточную мечту о роскоши? Да, так вот, я попал в Голостерширскую приготовительную школу, далекую от Норфолка, но на свой манер очень красивую. Я уже описал в хрониках Фрая мою ненасытимую жажду сладостей, отдал страницы по нигирикам, посвященным кондитерским магазинам, и исписал другие, бичуя себя за воровство и тайные махинации, до которых довела меня наркотическая зависимость от всего, что сладко. Полагаю, сама она была порождена черт знает откуда взявшимся чувством, что со мной обошлись несправедливо и плохо. Может быть, сахар был для меня заменителем родительской любви и домашнего процветания, коих я чувствовал себя лишенным? Возможно, я от рождения получил склонный к нарциссическим фантазиям разум? Наделенный им ребенок верит, что он на самом-то деле непризнанный сын какого-нибудь герцога, и что в один прекрасный день ему пришлют из адвокатской конторы письмо извещающее об баснословном завещании неведомого кузена единственным наследником коева он стал коронные суды переполнены этими несчастными уже успевшими впрочем вырасти я же оказался птицей редкой более редкой чем приличный человек в футболке с надписью холлистер Фантазерам, чьи фантазии, похоже, сбылись. Примечание. Холлистер, марка одежды для подростков и молодежи. Конец примечания. Масса тех, кто ненавидит знаменитостей, сказали бы, что большинство из них нарциссисты. Возможно, так оно и есть. Как ни странно, ненависть к себе... Один из главных симптомов клинического нарциссизма. только объяснив себе и миру, до чего ты себя ненавидишь и можно получить в ответ бесперебойный поток похвалы преклонений, которых ты по твоему разумению заслуживаешь, по крайней мере так уверяет теория.